Глава 12. Пустыня Смертника. Восточный султанат Эссор. Столица. 3037 год. Перед позолоченной дверью столпилось слишком много народа. Здесь всегда собиралось полно людей, занимающих очередь, и бывало ждущих с утра до позднего вечера возможности попасть именно в этот кабинет. Подобные сборища происходили строго по вторникам и пятницам. Сегодня же был понедельник. Несмотря на то, что коридор уже забился до отказа, люди спешно расступались в стороны и даже пытались кланяться, когда в нем показались трое молодых мужчин. Шли они быстро, не замечая ни титулованных дворян, ни их почтенные знаки внимания. Лица их были сосредоточены, выражая беспокойство. Когда они подошли к двери, один из стражников, что охранял покой обитателей комнаты, с легким волнением в голосе произнес... «Господин, его светлость посетил султан». Самый молодой мужчина сурово посмотрел на стражника, и тот тут же согнулся в низком поклоне, открыв перед ним дверь. «Не печалься, повелитель. Мой долг перед тобой выполнен. Я был предан всей душой и тебе, и ссору. раздался сиплый голос, принадлежащий сильно ослабленному человеку. В тени тяжелого балдахина, не пропускающего вездесущие лучи и лара, на широченной кровати лежал старик, спожелтевший, словно древний папиру с кожей. Возле него сидел черноволосый мужчина с посеребренными висками. Он крепко вцепился в руку старца и смотрел на него огромными испуганными темно-карими глазами, полными слез и страха. «Вы не можете меня покинуть, Маркеш, не можете! Кто будет теперь направлять меня? Кто подскажет, как быть? Кому мне теперь доверять?» «Кругом одни предатели!» Раздавшийся в покоях тяжелый смех старика резко оборвался кашлем. «Ты знаешь, кому можно доверять, Ассалбек!» Еле слышно произнес Маркеш после того, как сухой хрип стих в старой груди. «Народ любит их. Они верят в триаду, в твою личную триаду. Они верны тебе, и пока ты держишь их подле себя, можешь не волноваться. Любой твой приказ исполнится безукоризненно». Пока они рядом, народ будет верить в твою особенность, исключительность перед Оркусом, раз он направил к тебе своих посланников. Султаны Востока уже наслышаны о твоей триаде магов, а это значит, что даже после моей смерти они не решатся на открытое столкновение с тобой. Теперь мне не страшно оставлять тебя в этом мире одного, осалбек. С тобой остается часть меня, заключенная в этих мальчиках. По обветренным и ларам щекам султана покатились слезы. Зажмурив глаза, он крепко припал губами к руке старца. «Вы всегда были для меня дороже, чем родной отец, Маркеш!» От пятидесяти двухлетнего мужчины не осталось и следа. Султана Салбек, одиннадцатый, знаменитый своим крутым нравом и жестокостью со всеми Дарсами, Ладжетами, Лилджами, Агирцами и другими южными народами, вдруг превратился в десятилетнего мальчишку. «Простите, повелитель!» В дверях послышался молодой, сильный голос. Асалбек тут же вытер слезы и обернулся, готовый разорвать на куски посмевшего помешать его прощанию с лучшим другом. Но увидев троих молодых людей, подходивших к постели умирающего визиря, моментально успокоился. «А, Дамаск!» Султан поднялся с постели и отошел в сторону. Сейчас он не чувствовал себя правителем целой страны. В эту минуту Асалбек терял дорогого его сердцу человека. Как и эти молодые мужчины, что пришли проститься с визерем. С лицом полным обеспокоенности и боли Дамаск сел на место султана и также взял старца за худую шершавую руку. Салбек, ты не мог бы оставить меня на несколько минут с мальчишками?» Такое мог себе позволить лишь Маркеш Хаштабар. Если бы кто-то другой предложил подобное султану, то смело мог попрощаться со своей головой. Салбек без лишних слов удалился в соседнюю комнату, прилегающую к этому чудо-кабинету, приобретающую любую нужную ему форму по желанию хозяина. Когда дверь за султаном наглухо закрылась, Визирь заговорил, где Ганс и Пиксар. Я послал за ними, ответил шах старцу. Ганс еще ночью ушел встречать рассвет на море, а Пиксар в Алоре меня сегодня заменяет. Тоже скоро будет. Это даже лучше. Мне нужно говорить именно с вами троими. Дамаск, твоя задача остается прежней. Тебе необходимо взойти на престол. Очень часто мне удавалось сдерживать Асалбека от глупых поступков и бессмысленной жестокости. Вам это не удастся. Слушать вас он не станет. Дамаск, пообещай мне. Что бы ни делал Асалбек, какие бы бесчинства он не совершал, скольких бы людей ни не убивал, ты будешь молчать, как бы тебе не хотелось. — Савит! — начал протестующий Белый. — Дамаск, пообещай! — Добавил силы в свой слабый голос визирь и тут же натужно закашлялся. «Как я могу бездействовать, если он будет убивать людей?» «Ты не будешь бездействовать вечно. Тебе нужно лишь дождаться момента, когда люди начнут понимать, кто на самом деле им правит». «Так нельзя, совет. «Обещание, Дамаск!» «Это мое пресмертное желание!» Дамаск сильно стиснул зубы. Обещаю, учитель!» «Хорошо, мой мальчик, хорошо!» Удовлетворенно произнес старец и замолчал, закрыв глаза. Сидящий рядом Дамаск обернулся настоящего рядом Бирма, который, непонимающе, пожал плечами. «Шах!» — неожиданно вновь заговорил визирь своим блеклым голосом. «Да, Савид. Веки визиря медленно открылись. Помутневший взгляд долго фокусировался на 27-летнем мужчине, одетом в желтое тхоти, с аккуратными черными усами и коротко подстриженной бородкой. «Как дела в Валоре?» — спросил Савит Маркеш. — Неплохо, Ваша Светлость. Уровень преступности в Иссоре резко снизился. Грабежи и разбои совершаются по моей указке. Те, кто этому противился, замолчали надолго. Некоторые навсегда. Сейчас прокладывается дорожка в Кирибюз. Есть идея расширить Валор на территории других султанатов, чтобы не потерять доход. А преступность в Иссоре при этом снизить до нуля. Естественно, под громкими восхвалениями всемогущей и благороднейшей триады. Запущены отряды Валорцев на караванные тропы. Четыре каравана уже разграблены. В дальнейшем, когда земля наполнится слухами об опасности переходов через пустыню, планируем брать плату с караванщиков за безопасное прохождение. В данный момент доход получаем приличный и стабильный. Деньги идут на строительство Вакфа или лечебницы имени Святой Хелины, где будет оказываться помощь всем страждущим. Также мы начали реставрацию храма Оркуса. Три раза в седмицу беднякам подают обед. Еще, как вы и велели, перевооружили карберов. Налоги пока не снизили, но в планах есть. Хотя народ и без того нас любит. Дамаск уже чуть ли не святым считают. — Хорошо, Шах, продолжай в том же духе. И по-прежнему на тебя ложатся все действия, которые притят Дамаску. — Конечно, совет. мотнул головой Шах в подтверждение своих слов. — А теперь Бирм. — Да, учитель. — Дайте мне поговорить с Бирмом, — потребовал визирь. Дамаск поспешно поднялся с кровати и отошел вместе с Шахом к дальней стене издалека пытаясь разобрать то, что говорил савит Маркеш. Но слова невозможно было прочитать даже по губам. Вдобавок ко всему, севший рядом со старцем Бирм, наклонился к нему, скрыв от любопытных взоров. Визит что-то наставительно шептал черному на ухо, и оставшимся неудел Дамаску и Шаху была слегка обидна эта таинственность. Так уж вышло, но Бирм с самого начала стал любимцем Маркеша Хаштабара. Дамаск он считал чересчур наивным и бездумно прямолинейным, Шаха же наоборот – наглым, хитрым, безжалостным и беспринципным. А вот в Бирме визир видел отражение себя. Его он считал той самой золотой серединой между белым и скорпусом. Старец полагал, что именно Бирм будет остужать горячие головы своих неуемных друзей после своей смерти. Вероятно, поэтому самое важное распоряжение он шептал сейчас ему. Что касается остальных членов Кирибюской пятерки – то к Пиксару Савит относился равнодушно, считая его человеком ведомым и слабым, но вполне полезным. Он бы не стал его держать у себя и приближать к власти, но Дамаск остро этому воспротивился. Маркеш не пошел ему наперекор, так как основную ставку ставил именно на Светловолосова, хоть и отводил львиную долю задач основательному Бирму и деятельному Шаху. Ганс уже визирь испытывал самое теплое чувство – Несмотря на то, что зеленоглазый мальчик с пяти лет так ни разу не произнес ни одного слова, старец его любил. Даже то, что он так и не научился колдовать, хотя Маркеш учил рунам всех трех магов, при этом научился лишь Бирм, как выяснилось, Дамаску стандартная магия была не подвластна. Зато так управлять стихиями, как он, не мог никто, даже сам Визири. Никак не повлияло на его отношение к немому мальчику. Магия Ганс предпочел изучение фехтовального искусства. Им он овладел в совершенстве, хотя никогда в жизни не применял на практике, видя в этом еще одни грани грации и красоты человека. Неизменной спутницей Ганса была гитара, с помощью которой он и общался с миром. Начиная с десяти лет, самый младший из триады, все считали именно зеленоглазого мага третьим, однако его роль полноправно легла на плечи Шаха. Сторонился людей и уходил в места, где находился наедине с природой. Там он тихо перебирал струны и записывал пришедшие на ум стихи в небольшую тетрадь, либо зарисовывал в нее то прекрасное, что виделось лишь ему. В общем, был зеленоглазый маг до чрезвычайности странным. Но все его любили за эту странность. Он был беззлобен и невообразимо красив. Многие девушки из Сора сходили по нему с ума. Их даже не отвращал ни дух Ганса. Наоборот, он казался им еще привлекательнее, романтичнее и таинственнее. Однако девятнадцатилетний парень ни на кого не обращал внимания, живя в своем мире. Это страшно злило Шаха, который был любителем прекрасной половины человечества. И ему зачастую приходилось прикладывать усилия, чтобы очаровать очередную понравившуюся красавицу. В то время как сопляк Ганс совершенно не пользовался тем, чем наградил его Оркус. «Пропустите, нас ждут!» – послышался за дверью голос Пиксара. Через несколько секунд он зашел в комнату в сопровождении Ганса. «Успели?» спросил запыхавшийся Пикс, в первую очередь посмотрев на кровать. «Успели», – успокоил Дамаск. В этот момент Бирм поднялся с кровати. Пиксар подошел к старцу. Подержавшись за руку, 22-летний юноша поблагодарил Визиря за его доброту и все то, чему он научил его. После этого Пикса сменил Ганс. Он сел на кровать к Савиту и начал перебирать струны на своей гитаре. Никто не прерывал грустную мелодию, отражающую душевную трагедию Ганса. Ты найдешь дорогу к любому сердцу, мальчик мой, даже к самому черному. За 386 лет я никогда не слышал столь чудесной музыки, творимой тобой, а слышал и видел я многое. Сыграй мою любимую, Ганс, сыграй, сыграй напоследок. Визирь закрыл глаза. Ганс начал быстро перебирать струны, но, несмотря на то, что играл быстро, разливающиеся по спальне звуки любимой мелодии Маркеша Хаштабара были грустны, наполненные тоской и печалью. Дамаск перешел на магическое зрение, внимательно наблюдая за зелено-синей аурой визиря. С каждой сыгранной нотой Ганса она становилась все тусклее. Целеноглазый министрель еще не доиграл, когда грудь старца перестала вздыматься а его сильная аура полностью обесцветилась, превратившись в легкое голубоватое облако. Маркеш Хаштабар умер. Великий человек. За 14 лет Дамаск так и не смог постичь его тонкий ум и благородство души. Он многое дал ему, многому научил, объяснил, как крепко держать за усы власть и при этом быть любимым в народе. Великий старец. Он все всегда старался делать во благо простых людей и делал это искренне, от души. Дамаск не питал к визирю особой любви, однако испытывал к нему глубокое уважение. Оттого сердце его сейчас было наполнено скорбью. Когда Ганс доиграл свою прекрасную мелодию, все уже поняли, что старец покинул их. По щекам Бирма катились слезы, оставляя темные сырые дорожки. Глаза Пикса тоже влажно блестели. Даже на лице Шаха лежала печать печали. Ганс сидел спиной, но Дамаск видел, что и он утирал соленые дорожки. Юноша поднялся с кровати и заложил в скрещенные руки старца невероятной красоты белоснежный цветок, появившийся из ниоткуда. Целых два месяца султана Сора скорбел о смерти Маркеша Хаштабара, никого к себе не пуская. В это время правление султанатом практически перешло в руки триады. Все дела решал шах. Роль же Дамаска, Бирма и Ганза заключалась в том, чтобы появляться в нужном месте и в нужное время, естественно, подстроенное расторопным скорпусом. корпусом чтобы продемонстрировать устрашающую силу триады. Обычно это были либо карательные, либо спасательные мероприятия. Народ обожал трех главных магов из Сора. Про них сочинялись целые поэмы, на рынках разыгрывались представления, где всех злодеев, один другого хуже, неизменно побеждала несокрушимая триада. Но существовало одно весомое «но». Сколько бы ни были три мага популярны, их воспринимали как личную заслугу султана Асалбега. Люди думали, что именно он руководит ими, посылает спасать и помогать. Дамаска сложившаяся ситуация в принципе не удручала, а вот Шаха это приводило в бешенство. Ему хотелось все и сразу. Мысленно он уже посадил Дамаска на трон и был его главным советником. Бирм без конца успокаивал с корпуса, говоря, что еще не время, что нужно немного подождать. Если они не будут придерживаться плана Маркеша, то власть, которую они могут получить на скорую руку, посыплется так как народ любит асалбега. Когда султан наконец вышел из своих покоев, было принято решение назначить нового визиря. Еще при жизни Маркеш Хаштабар пожелал видеть преемником 29-летнего Бирма. Вначале Асалбек был настроен негативно, учитывая столь юный возраст молодого мужчины. Но темнокожий маг сильно напоминал ему любимого друга, поэтому этот высокий пост достался именно Бирму. Он стал самым молодым визирем за всю историю Эвы. Выйдя из добровольного заточения, первый месяц султан вел себя на удивление тихо. Казалось, он что-то обдумывал, так что в ссоре было пока спокойно. Они что, больные на всю голову? Кто в это время года через северный тракт Фаджара идет? Сидя на подоконнике кабинета валорского особняка, недоумевал Дамаск, глядя на затылок шаха. Скорпус стоял перед широким столом, расположенным посреди комнаты. На этом столе была разложена огромная карта пустыни Фаджар полностью разрисованная разноцветными пунктирными линиями, с множеством стрелочек и расставленными маленькими наперстками. «Кто-кто? Хмирис, конечно!» Задумчиво переставляя по карте фигурки, ответил Шах. «Да чего ж безмозглый султан всех султанов? Как можно было за несколько лет развалить весь объединенный бархисом юго-восток? Надоела эта бесконечная возня жуков-навозников? Ну ничего, когда ты придешь к власти, быстренько всю эту грызню прекратишь». Она вообще-то и к лучшему, что Хмирис не смог власть удержать. По отдельности захватить султанаты проще будет. Думаю, у нас и года не займет, чтобы размазать всех султанишек и подмять под себя восток. А с ордалом вопросы решать будем по мере поступления. Оторвав помрачневший взгляд от карты и посмотрев настоящего напротив с корпуса, Бирм с легкой злобой спросил. Что ты с Ардалом решать собрался, решала? Для начала все с ними надо согласовать, иначе-то они нас размажут. Да ничего они нам не сделают. Помните тот колдунишка из ущеек их, что приезжал на вас полюбоваться? Как его там? Порто подсказал Дамаск. Порто-брик. Он же ясно вам дал понять, что Ордал поддерживает таких юных дарований, как вы. Бирм презрительно фыркнул. А ты уж ты развесил. Кому хоть они открыто угрожали когда-нибудь? Посмотри на Бархиса. Давно ли истории с ним забываться начала? Ты по его стопам решил пойти? Шах посмотрел на темнокожего друга, вопросительно изогнув бровь. «А при чем здесь Ордал?» «Шах, не разочаровывай меня, ты же не дурак. Ухмириса кишка тонка в одиночку с Бархисом тягаться». «Ты думаешь, это Ордал мешался?» «А ты думаешь, сердобольные мартинейцы просто так ему на помощь пришли и весь хасар вырезали?» Ответил вопросом на вопрос черный. Чем им Бархис не угодил, что они такую тряпку на трон решили посадить?» Вновь возвращаясь взглядом к карте, отрешенно спросил Шах. «Слишком большое влияние получил после объединения». А с ними считаться не спешил, вот они его и убрали. «Помяните мое слово, скоро то же самое и с этим Майданом будет. Он и так уже много земельки себе отхватил. Слишком быстро растет. Ордал этого не любит». «Да пошло оно все к фархам!» разозлился Дамаск, спрыгивая с подоконника и подходя к столу. Он не за этим тащился в Валор, рискуя на каждом шагу быть узнанным. «Что за караван и почему нам так необходимо его разграбить? И зачем я там нужен?» Шаг довольно осклабился. «Караван контрабандный, поэтому его ведут через центр пустыни», – пояснил он. «А что везут?» «Древние артефакты времен Великой войны. По законам Ордала за перевозку, хранение или использование подобных артефактов – смертная казнь, без суда. В каждом городе есть специальные люди и специальные магические установки, фиксирующие малейшие проявления запретной магии. Эти установки охватывают весь материк. Кроме, как вы думаете, какого единственного места, Фаджар предложил Дамаск». «Да». Но не весь Фаджар, а только в самом центре. Даже если каким-то чудесным образом караван с контрабандой наткнется на ордальских дознавателей или таможенников, их приборы не смогут распознать вообще никакой магии, не только древней. Есть, конечно, небольшой риск попасться недалеко от Чезови, но, думаю, Грагели придумали, как на короткое время можно обмануть ордальских магов. Грагели? Они-то тут при чем? Прервал с корпуса Бирм, удивленно распахнув свои голубые глаза. Шах саркастично хмыкнул. А для кого ты думаешь все эти опасные игрушки? Кто отважится хранить у себя под крышей артефакты древних, кроме грагелей? Караван идет из Кемизов Гелы. А нам-то все эти проблемы зачем сдались? Недоумевал Дамаск. Белый, вот ты недальновидный. Только шах по-прежнему иногда называл Дамаска белым. Руку готов дать на отсечение, что рано или поздно у нас возникнут проблемы либо с Ардалом, либо с этим новоявленным императором материка Айданом. И в том и в другом случае намного лучше, если у нас будет что-то, чем можно припугнуть очень сильных магов. К тому же, разве тебе как такому магу, исключительно непохожему ни на одного чародея в мире, не интересно узнать, как устроены все эти опасные безделушки? Дамаску и вправду было безумно интересно. Ведь никаких книг, записей или иных источников по использованию его магии не существовало. Все, что он умел на сегодня, было исключительно плодами его собственных трудов и открытий. Белый уже привык хвататься за любую возможность, лишь бы научиться чему-нибудь новому. А ты не подумал, что у нас начнутся проблемы, когда Ордал обнаружит у нас запретные артефакты? Я все продумал. Мы не будем тащить их в ссор. Перенесем артефакты поближе к нам, но оставим в пустыне, где не работают ордальские приборы. Дамаск поставит метку, которую сможет увидеть лишь он, и при необходимости мы их заберем. Ну или если кто-нибудь из вас захочет покопаться в них, то в Фаджаре это будет делать удобно и безопасно. Магам идея понравилась. «Хорошо. Когда нам нужно быть на Северном тракте? И кто охраняет караван?» Тут же приступил к насущным вопросам Бирм. «Караван проходить будет там через Три Седмицы. Но нам лучше прибыть туда пораньше, подготовить все». Шах замолчал. Дамаск понял, что не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. «А нужно серьезно готовиться?» Задал он наводящий вопрос. «Нужно», – обеспокоенно посмотрел на Белого Шах. Дамаск отвел взгляд от черных глаз с корпуса, переведя на голубые Бирма напротив. Беспокойства в подобных вопросах за Шахом раньше не водилось. «Мне донесли, что помимо Ермал, которые, по сути, не настоящие Ермалы, мне сказали, что истинные воины падишаха отказались служить султану Хмирису уже много лет назад. Караван будут охранять четверо магов и двое граделей, Озвучил он то, чего стоило опасаться. Лица Дамаска и Бирма синхронно вытянулись. «Да даром нам тогда не сдались эти артефакты!» — воскликнул темнокожий маг. «Поддерживаю!» — присоединился Белый. Несмотря на то, что Дамаск был одним из самых сильных магов Востока, это знали даже в Ордале, связываться с Грагелями он не собирался. «А теперь на минутку засуньте свои страхи себе поглубже и представьте, что именно они перевозят с такой охраной, и что...» «Да чтоб они там не перевозили! Я могу драться с обычными магами, шах! Но с демонами бездны мне не справиться!» — перебил Дамаска с корпуса. «Откуда ты знаешь? Ты же не пробовал!» «Конечно, не пробовал! Если бы попробовал, то сейчас с тобой бы не разговаривал!» Шах безмолвно замер, разочарованно смотря на Белого. «Вот вы, сыкуны, С сильным огорчением в голосе бросил он, оперевшись кулаками о стол и уставившись на карту Фаджара. «А ну, повтори!» Тут же до Дамас. Резко оттолкнувшись, корпус развернулся к Белому, чуть ли не в нос ткнув ему пальцем. «Я связался с трусами. Чтобы чего-то добиться, нужно чем-то жертвовать и работать, а не сидеть жопу греть в подушках. Маркеша нет. Мы теперь сами по себе. Нам нужно оружие, чтобы нас боялись». «Нас и так боятся», — ставил свои три монетки Бирм. «Нас боится Тарвань, который мы сами недавно были. Вот когда Ордал будет с нами считаться, тогда можно будет сказать, что мы чего-то добились. А так грош нам цена сейчас. Мы все слышали о Виланском медальоне Королька из Фастейна». Может, в том караване везут что-то, что может сравниться по силе с его артефактом. А может даже превзойти. Чего вы как бабы, помилуй Оркус? Вы же маги. Дамаск сейчас такое выделывает, что и десятиордальским магам не снилось. Ну что могут тебе сделать эти демоны, Белый? Ты всегда безошибочно знаешь, чем ударить по своим противникам. У тебя чуйка на это, как у пса на мясо. Дамаск начал колебаться. В словах Шаха было зерно здравого смысла стоявший на противоположной стороне стола Бирм, тоже пребывал в раздумьях, взвешивая все «за» и «против». «Даже если мы решим напасть на этот караван, не факт, что, во-первых, он дойдет до нас, а во-вторых, что мы до него доберемся. В это время года там буря через день до да каждый день», привел весомый аргумент Белый. «Не зря же Фаджар пустыни смертника прозвали». Почувствовав сомнение друзей, Шах оживился. «Здесь тоже все схвачено», Ушептался я с одной Савирой, хотел узнать, потреплят ли нас, если в пустыню двинем. Она сказала, что если пойдем коридором, то буря нас обойдет. «Чем пойдем?» – переспросил Бирм. «Коридором». Савира сказала, что реальность Фаджара постоянно меняется, по неизвестным причинам. Коридоры – это те места, которые ведьма не видит. Они возникают в разных частях пустыни. И даже если эти слепые места находятся в эпицентре бури, это единственное пространство, где нет отдуновения ветерка. Шах резко повернулся к столу, ткнув пальцем в синюю и красную линии. «Через две седмицы коридор появится здесь». Он ткнул в синий пунктир, а затем провел пальцем по петляющей красной полоске от Кемиза до гор Геллы. «А вот поэтому идет караван. Савира нарисовала его мне на карте. Караван она не видит, но то, что он движется, подтвердила разведка». В кабинете повисло молчание, во время которого маги сосредоточенно рассматривали карту, а Скорпус внимательно следил за их лицами. «Собирай группу волорцев, Через два дня выдвигаемся». С напряжением в голосе произнес Бирм, проводя ладонью по своей козлиной бороде, тянущейся прямой полоской от нижней губы. Шах внутренне возликовал. Если уж Бирм решился, то Дамаск точно протестовать не станет. Через две седмицы и три дня группы из 40 валорцев, которые в прошлом были наемными убийцами, а теперь достопочтенные воины под началом бывшего предводителя керебюской банды Скорпусов, перешли, если смотреть по карте, из синего коридора в красный. Теперь оставалось только ждать. Сославшись на дружеский визит в Аспирант под предлогом перезаключения договора о поставке черного жемчуга, шелка и алмазов, Дамаск, Бирм и Шах покинули Эссор, оставив Ганса со Салбегом, а Пиксару управлять делами Валора. Султан вначале не хотел отпускать свою тройку, боясь, что их сможет переманить к себе правитель Эспиранта. Но Бирм убедил его, что перезаключение договора на более выгодных условиях просто жизненно необходимо. А Салбег с тяжелым сердцем согласился. — И долго нам еще ждать этот храгов в караван? — изнывает жары, спросил Дамаск. Первый день, когда они пришли на место, Бирма-Белый сразу же установили магические ловушки, чтобы облегчить себе задачу при нападении. Заняло это несколько часов. И вот уже третий день они маялись от безделья. Как и было сказано, ветра здесь не было совершенно. Только Илар, который словно пытался зажарить несчастных заживо. Навесы, что установили валорцы, помогали не получить ожоги, но не более. Под самым большим располагались три лежака, где валялись организаторы этого сомнительного мероприятия. «Белый, хороший, без того тошно!» Обвязывая голову тряпкой, недружелюбно отозвался Шах. «Сказал же, что через три седмицы они доползут до нас. Возьми и посчитай, сколько осталось!» «И чего мы так рано притащились только?» Злобно бубнил Дамаск, чувствуя, что скоро перегреется и взорвется. «Ты достал уже ныть! Возьми да заморозь воздух вокруг нас! Долго я просить буду?» «А я долго тебе повторять буду! Нельзя силы на такую ерунду тратить!» Огрызнулся Белый. «К тому же мне неизвестно, как чуют магию Грагиля. Лучше перебдеть, чем добдить. Послышался раздраженный вздох Шаха. Никто больше ничего не ответил и не сказал. Но спустя несколько минут с язвительно подал голос. «Знаешь, что будет обидно?» «Ну?» — вновь вступил в вялую дискуссию в Дамаск. «То, что за эти три дня мы так и сдохнем от этой жары, что это караванщики нас захватят, а не мы их». «Дамаск, серьезно?» Мешался Бирм. «Давай я начерчу руны холодового заклятия, а ты всю эту конструкцию в свою невидимку засунешь. силы это немного отнимет, а мы хоть живо останемся». Белый нерешительно цокнул языком. «Ну, не знаю», — неуверенно протянул он. «А что, если градили? «Да ничего твои градили не почуют», — оборвал его шах. «Что, не тебе фархи, что ли?» «Ну, ладно, ладно. Бирм, давай свои руны». Чтобы облегчить жизнь тяжело дышащим белым верблюдам и валорцам, пластами валяющимся под соседними навесами, Дамаск и Бирм растянули огромный купол, под которым было настолько прохладно, что некоторые мужчины начали обратно натягивать свои теплые бурнусы поверх халатов. «Оркус, как прекрасна жизнь!» Отпив из фляжки воды, расслабленно прикрыл глаза шах. «Еще бы девку под бок, и было бы мне абсолютное счастье!» Дамаск негромко посмеялся, повернув голову на друга. «Одни девки у тебя на уме, а то у тебя нет!» Стрепав светлые волосы мага, хохотнул с корпус. «Весь дворец помнит ту смуглянку, которую ты целой из своих покоев не выпускал. Скажи, вы там с ней в домино играли!» К смеху шаха присоединился Бирм, вспомнивший историю, когда они никак не могли выкурить белого из спальни. «Это да!» — согласился Дамаск, блаженно прикрыв глаза, вспоминая красавица Рамону. «Ну, по крайней мере, я не застреваю в борделях по ночам!» — Не по всем ночам я там застреваю, да будет вам известно. — Ну да, те, что не в борделе, то в Валоре, в специально обустроенной для твоих утех комнате, — добавил темнокожий маг. Шах приподнялся на лежаке. — А завидовать нехорошо, Бирм. Тебе-то теперь по борделям нельзя? — Ты у нас фигура значимая. Визире это почти то же самое, что отец святой Сакры. Ты не дал еще без безбрачия, нет? На соседней лежанке загоготал Дамаск. Между собой они общались на керабском, но по скупым смешкам, доносящимся из подстоящих рядом навесов, стало понятно, что парочке волорцев известен этот язык. У меня, в отличие от вас, балбесов, невеста есть, парировал Бирм. О, -о, -о невеста! протянул скорпус. И где же она? Мы ее так часто видим, вот прям как сейчас. Ты опять ее взял с собой? Невеста, невеста! В ответ Дамаск лишь прыснул смехом гран Савиты! Фархи!» прервал беседу истеричный крик откуда-то издалека. Вся веселость слетела с мужчин. Они резко поднялись с лежаков. К их навес убежал один из дозорных, выставленных вдоль северного тракта. Волорцы тоже сидеть не стали, как один вскочив на ноги. «Я не ослышался, он сказал, Фархи!» переспросил у друзей Дамаск. Когда обливающийся потом мужчина добрался до своих командиров, он тут же начал отрывисто говорить, задыхаясь от продолжительного бега. «Фархи! В трех милях от тракта! Остановили бурю! Закапывают в песок! Что-то!» «Ты что несешь? Какие фархи?» — прикрикнул Шах. «Огромные! Около трех метров в высоту! Черные, как демоны! Там!» Дозорный широким движением указал на бескрайние просторы пустыни за своей спиной. «Ты здоров? Может, у тебя удар?» — попытался найти объяснение Скорпус. «Здоров, господин! Десять фархов! Своими глазами видел! Оркусом клянусь!» «Ты уверен? Может, Мираж?» «Как никогда в своей жизни уверен не был! Это точно не Мираж!» Шах и Дамаск с тревогой переглянулись. «Надо бы проверить», — неуверенно предложил Дамаск. «Надо бы», — согласился Шах. «Бирм?» — окликнул белый темнокожего брата, желая узнать его мнение. «Пошли». Шах спешно отдал распоряжение волорцам оставаться на местах и ждать их возвращения. Дозорному же велел вести их к тому месту, где он увидел Фархаров. Через полчаса Дамаск, Бирм, Шах и бывший воришка, недавно ставший Волорсом, уже лежали на высокой горе Дюны, издалека наблюдая за черными внушительными фигурами, находящимися в глубокой яме. Яма эта была в форме ровного квадрата, без единой песчинки на твердом камне дна. Уже издалека заметив глубокую впадину, пораженный Дозорный поведал своим командирам, что совсем недавно ее и в помине не было, а сейчас глубина достигала не меньше 50 метров. Далеко внизу шестеро фархаров стояли в кругу с поднятыми руками, периодично резко их опуская. Каждому новому взмаху сопутствовал оглушительный грохот, вслед которому песок, под следящими за жутковатым действием людьми, ощутимо вибрировал. Темные выдолбили уже приличных размеров дыру в центре их круга. Еще четверо фархаров стояли по углам искусственно созданного ими квадрата впадины. Они ничего не делали, просто стояли и смотрели на своих собратьев первым обрел дар речи Шах. «Святые небеса!» выдохнул он. Никто из присутствующих до конца не мог поверить, что все происходящее взаправду. «Они существуют!» непослушным языком проговорил Дамаск. Люди давно уже привыкли считать Фархаров сказкой и грязным ругательством, а кто верил в их существование на Эве, были уверены, что никогда их не увидят, так как знали о нерушимой границе, возведенной тысячи лет назад сильнейшими народами мира. «Спаси нас всех, Оркус!» Еле слышно вымолвил Бирм, озвучивая ту единственную мысль, что тревожила всех четырех мужчин. Долго-долго они тупо смотрели за действиями чудовищ из легенд. Потрясение было столь велико, что никто из командиров операции не мог собраться с мыслями. Да, в общем-то, и командирами они себя сейчас не ощущали. Временами Дамаск переходил на магическое зрение, пребывая одновременно в ужасе и восхищении от мощнейших потоков энергии, что тянулись к фархам. Углы, охраняемые четырьмя темными, ярко переливались черным маревом, плотной оболочкой удерживая стремившийся в яму песок. Вокруг силуэтов фархов на несколько метров сверкали золотые и серебряные ауры, так что Белый не мог долго на них смотреть. Ни разу в жизни он не видел хотя бы в половину такой яркой ауры у магов-людей. Дамаску становилось по-настоящему страшно. Стоило представить судьбу человечества, если эти создания с такой невообразимой мощью начнут воевать против них. «Нет наяви таких магов, которые смогли бы справиться с этими существами. Как вообще люди смогли победить их в Великой войне?» Первые мыслительные процессы по насущному вопросу возобновились только тогда, когда фархары закончили долбить туннель под землю, и трое из них спрыгнули вниз. «Что делать будем?» После нескольких часов молчания подал голос Шах. Ни на секунду не замешкавшись, ему ответил Бирм. «Уходить!» «Нет!» – не согласился Дамаск. «Нужно узнать, зачем они здесь!» «Ты рехнулся. Обомлевшим шепотом воскликнул визирь. «Если они заметят, от нас и пыли не останется!» «Фархи здесь, Бирм! В том-то и беда!» «Я согласен с Дамаском. Нам просто необходимо узнать...» Присоединился к общему шепоту Шах, очень сильно замедлившись на последнем предложении, что было явным признаком того, что у его мозгу зародился какой-то план. И действительно, Скорпус повернулся на Валорце и начал быстро отдавать команду. «Сейчас отправляешься в лагерь?» «Говоришь, что я приказал сворачиваться. Нападение на караван отменяется. Про Фархаров ни слова. Узнай, что трепался, язык щипцами вырву. Иди». Энергично кивнув, дозорный начал медленно сползать с песчаной дюны, после чего спешно припустил в сторону тракта. Как только они остались втроем, Шах обратился к Дамаску. «Белый, сделай меня невидимым». «Зачем?» Догадываясь о самом худшем, спросил светловолосый маг. «Спущусь к ним поближе, посмотрю, что да как». «Побойся, Оркуса, Шах!» — с ужасом в голубых глазах зашептал Бирм. «Они убьют тебя, нас, а затем и всех твоих валорцев. И смерть наша будет мучительно!» Дамаск тоже этого боялся, но иного выхода не видел. Перейдя в мир энергии, он споро начал изменять ауру Шаха, сливая ее с окружающей средой. Заметив, как скорпус быстро исчезает, Бирм болезненно посерел. «Белый, белый, не сходи хоть ты с ума!» — в панике заговорил он. «Пошлите к храгам отсюда. Ничего мы здесь не выясним. Ну, увидели мы фархов. Ну и что? Вернемся спокойно домой. Расскажем Ордалу об этом. А там уже не наши проблемы. Пусть сами разбираются». Закончив с исчезновением шаха, Дамаск, строго сведя брови, тихим шепотом набросился на чернокожего друга. «Не будь идиотом, Бирм. Фархары — проблема не только Ордала. Всех нас. Даже если ты не согласен, то посмотри, кому они сейчас ближе. К проклятому острову магов или к нам». А теперь подумай, кто будет защищать и сорт, если они вдруг туда неожиданно нагрянут. то ты и оно, что мы. Триада должна защищать свой народ. Да и если Фархи решат захватить материк войной, Ордал будет собирать всех самых задохлых магов, что уж про нас говорить. «Хорош трепаться, Белый!» — прервал пламенную речь друга невидимый шах. «Следи, чтобы меня не заметили. А если заметят, то я очень надеюсь, что вы меня не кинете». «А ты делай так, чтобы тебя не заметили!» — с нажимом произнес Дамаск. «Ладно, я пошел». От вмятина, на деле лежал шах, потянулись длинные следы. Пустыня не самое лучшее место для невидимых людей. Шах, стой! шикнул визирь. Что? Бирм быстро вычертил в воздухе несколько рун, напитал свои силы и направил их на скорпуса. Шшш! послышалось негромкое восклицание боли. Демонов тебе в глотку, Бирм. Предупреждать надо. У меня чуть ступни не сгорели. Зато теперь следов оставлять не будешь. А, ну тогда спасибо но все равно предупреждает в следующий раз. Бирм прерывисто вздохнул. «Если он будет этот в следующий раз», — пессимистично заметил он. Тамаск не очень представлял, как шаг собирается спускаться вниз, ведь склон был довольно крутой. Да и песок тоже крайне ненадежный товарищ. Прошло минут десять, а ничего существенного так и не произошло. Был ли с корпус уже внизу или все еще пытался сползти по дюнам, оставалось лишь гадать. Но то, что произошло в дальнейшем, заставило сердца магов замереть на несколько мгновений. Неожиданно на противоположной стороне от впадины, где лежали Бирм с Дамаском, выросла высокая тень, одновременно привлекшая их внимание. Это был еще один фархар. Пока он их не заметил, Дамаск быстро оживил песок, заставив его накрыть двух людей, словно плащом. Обозрение резко ухудшилось. Но Белый все равно увидел, как темный спрыгивает в яму, мягко приземляясь на длинные ноги. «Святые небеса!» Не чувствуя себя от страха, выдавил Бирм. «Сколько их еще здесь?» Дамаск промолчал. Он внимательно наблюдал, как вновь прибывший подходит к одному охраннику угла и что-то ему говорит. Пообщавшись, оба фарха немыслимо легко взлетели на 50 высоту, выбираясь из ямы. Они вместе направились прочь от раскопок. «Быстро, сделай меня невидимым! Я пойду за ними!» зашептал Бирм. «Что?» «Быстрее, Дамаск!» Подчинившись, Белый начал изменять ауру визиря. Через минуту от места их наблюдательного поста потянулась неровная цепочка следов, которая вдруг резко оборвалась. Прибывая в напряженном бездействии, Дамаск начал ждать. Долгие часы ничего не происходило, пока не вернулись двое фархаров с белой каменной шкатулкой, казавшейся в их руках маленьким коробком. Они оглашали окрестности какими-то жуткими звуками. По сверкающим даже на таком расстоянии белоснежным зубам, Дамас предположил, что должно быть это такой смех. Темные спрыгнули в яму к остальным. Один из них поднял ларчик над головой и что-то громко, победоносно сказал. Вслед раздался одобрительный хор незнакомых слов. То, что фархары чему-то радовались, можно было сказать по их веселому гомону и смеху, от которого волосы на затылке дыбом вставали. «Они караван подчистую спалили!» — раздался совсем рядом голос Бирма, так что у Дамаска чуть разрыв сердца не случился. Нашли какой-то коробок и чуть не сдохли там от счастья. Что-то мне подсказывает, что мы за этим коробком сюда и шли. — Шах еще не вернулся? — Нет. — Что там так долго делать можно? — обеспокоенно проворчал Бирм и замолчал. Дамаск возмутился. — И это все? Ты не собираешься рассказывать, что увидел? — Слушай, давай я все расскажу, когда мы выберемся отсюда. А то не дай Оркус нас фархи услышит не хочу закончить, как тот караван». Согласно промолчав, мужчины начали наблюдать за действиями внизу. Дамаск уже морально приготовился ждать еще несколько часов, однако все произошло намного раньше. Наблюдая, как оставшиеся трое фархаров, долбившие дуру по немому уговору спрыгивают вслед за своими собратьями, внимание Дамаска вдруг привлекло начавшееся дрожание песка в одном из углов квадратной ямы. Находившиеся там темные тоже это заметили. Из земли начал показываться свечащийся кубик, магией удерживающий угол искусственно созданной ямы. Он рывками двигался вверх, словно кто-то невидимый пытался вытащить его на поверхность. По мере того, как он выглядывал, песок тонкими струйками стал осыпаться во впадину. Двое фархаров тут же ринулись к углу, откуда спора выковыривался кубик. Они что-то кричали на своем языке, но почему-то не использовали магию. «Белый!» послышался снизу истеричный крик Шаха, в тот момент, когда маленький светящийся голубой квадратик выпрыгнул на свободу и очень быстро полетел по воздуху, минуя темных. Однако Дамаск не смог сразу помочь своему другу, почувствовав движение под собой. Весь тот угол, откуда был вытащен куб, начал стремительно осыпаться, заполняя природную чашу песком. «Кардаш!» — закричал Бирм. «Не дай им выпрыгнуть из ямы!» Белый в последний момент успел увидеть, как фархи летят вверх. За долю секунду он перешел на магическое зрение и свернул воздушные энергетические нити в плотный щит, образовав над осыпающейся ямой огромный стеклянный колпак. «Дай вытянуть шаха!» — заорал, как ненормальный визирь. Ориентируясь на голубой кубик, который завис совсем рядом, Дамаск распустил в этом месте воздушные нити, образовав дыру. Светящийся квадратик выпорхнул на песок. «Бежим!» — тут же послышался срывающийся голос шаха. Кубик начал с невероятной скоростью удаляться, однако Дамаск не поспешил за ним следом. Еще когда создавал проход для шаха, он почувствовал, как на купол начала действовать чужая сила, от которой по рукам било разрядами. Шло это от мест, где находились зависшие фархи. Не дожидаясь, когда до них дойдет в чем дело, и они без труда взорвут стеклянную преграду, Белый вплел в магическую структуру купола энергию земли пустыни и большую часть из своего собственного магического источника – Он с размаху ударил руками, словно расколол полено топором. Взрыв, раздавшийся следом, отнес Дамаска не меньше, чем на две сотни метров. Белый не сразу смог прийти в себя от удара во всем теле. Волна бешеного воздуха разбила ему лицо и, скорее всего, пару костей. Песок смягчил приземление, сбив дыхание. Первое, что почувствовал Дамаск, это боль и дикий звон в ушах. Затем пришел металлический вкус крови во рту, а после ощущение, что он плывет по быстрой полноводной реке. Вспомнив все события, Дамаск вскочил на ноги, но тут же вновь упал, утонув в движущемся песке, спешившего наполнить пятидесятиметровую яму. Белый попытался остановить ход стихии, но адская боль мешала, так что получилось лишь замедлить бурный поток рассыпающихся дюн. Однако и это было большим делом. Дамаску удалось выбраться из движущегося потока. Шаг за шагом, и вот он наконец дополз до места, где мог не применять магию. Белый бессильно рухнул и потерял сознание. «Многоуважаемый визирь, не кажется ли вам, что мы зря платим деньги этому шарлатану?» Глухо раздался язвительный голос Шаха. Ему ответил второй незнакомый для Дамаска голос. «Господин, я лекарь, а не волшебник. В моем распоряжении лишь настойки. Пара заговоренных напитков до да морфий. Савид сильно пострадал. Полагаю, его магический источник поврежден. А это куда серьезнее, чем телесные раны». С чего это его источник поврежден? Не знаю, господин. Только этим я могу объяснить столь долгую потерю сознания. Савит ведь необычный чародей, насколько я наслышан. И что? Он творил волшбу и похлеще этого хлопка. Не скажите, господин, не скажите, как именно работает магия Савита? вмешался Бирм, которого слышно было уже намного лучше. Савит Дамаск управляет энергиями, питает ими свою магию, объяснил он. Хм, задумчиво протянул лекарь. Тогда наверняка все дело в пустыне. Если, конечно, Совет пытался использовать именно ее силу. «А что не так с ее силой?» — раздраженно спросил Шах. «Фаджар необычное место, господин. Никто не может объяснить, что с ним происходит. Пустыня живет своей жизнью. На Эве таких мест немного. Фаджар, висячие сады Хасара, запретные леса Вилира, граница. Уже не одно тысячелетие люди пытаются узнать секреты этих творений Оркуса. Пока тщетно. Известно лишь одно — Коль хочешь жить, лучше не соваться туда, а уж тем более не пытаться использовать силу этих мест. Что за висячие сады? – поинтересовался Шах. Дамаск не услышал, что ответили на этот вопрос, вновь провалившись в целебный сон.